Глава третья Целую секунду мы молчим. Именно столько длится мой вдох. Уголки его губ вновь чуть приподнимаются в улыбке. Глаза тоже веселые. «Обожаю, но так уж и быть перебьюсь», — быстро говорю я, отпуская его пальто и возвращаясь на свое место. «Мне ведь не четыре в конце-то концов». «На работе совершать подвиги проще», — делано вздыхает Павел. «Красивая девушка зависает в свой день рождения в моей машине, а в распоряжении лишь заправка, где не только цветов нет, но и к тому же закончились грёбаные орехи». Смешок вылетает из моего рта. «Ну, легко нам в жизни ничего не дается. «Это точно». «Не передумала?» — спрашивает он, кивая на чай. «Лимона нет. Обычный такой черный чаёк, который даже не думает соревноваться с Лонг-Айлендом». Он просто тихо, мирно существует где-то рядом, готовый согреть. Я не удерживаюсь и смотрю на Павла. Почему-то смешно из-за его искренних сетований и возмущений. А еще у него выразительные скулы, прямой нос, четко очерченные губы. И сам он весь такой выразительный, я бы сказала, запоминающийся. На плечах немного снега, а Тадамайтиса веет холодом. «То есть, не передумали ли вы?» Поправляется он, переходя на «вы» и чуть приподнимая брови. «Ладно, давай свой разрекламированный чай», — отвечаю я беспечно. «То есть, давайте?» «Может, тогда на «ты», раз уж оба избиваемся?» Порыв ветра качает машину. Я хватаю стаканчик и делаю крошечный глоток, обжигая язык. Стискиваю подаренную шоколадку. Спортэч трогается. Лучше сохранить субординацию. Нашим деловым отношениям это лишь повредит. Стараюсь не флиртовать с Павлом. Мы вообще-то выживаем вдвоем на трассе, но окей. Не обижайтесь. Я когда вам позвоню на ябедничать на Матвея, вдруг придется. То как это будет выглядеть? Позвоните обязательно. Он на испытательном сроке. А если завалит? Обращусь к вам за советом. Павел сжимает руль чуть крепче. Вновь становится серьезным. Потому что, если уж совсем на частоту, понятия не имею, как воспитывать подростков. Мне нравится быть ему другом, но при этом кто-то должен быть еще и командиром. А совмещать это нереально. Пытаюсь вспомнить, какая у меня есть информация об их семье. В базе номер телефона бабушки, родителей... Не А. Но часто старшеклассники приходят в наш центр сами, без пап и мам поэтому не заострила внимания. Родители заняты, бабушки-дедушки же на подхвате. Я не педагог по образованию, поэтому, наверное, совет дать не смогу. Я настоящий химик. Просто так вышло, что с первого курса подрабатывала репетитором. Планировала остаться в университете и заниматься наукой. Потом что-то изменилось? Расскажешь тут в двух словах, почему больше не смогла ходить в свой универ? Особенно симпатичному мужчине, который, вероятно, старается угодить. Городишка на 200 тысяч жителей — это просто большая деревня. Взгляды, намеки, улыбочки. Нет, в такие подробности симпатичных хирургов не посвящают. Захотела переехать в большой город, быстро говорю, улыбнувшись, и не пожалела. Мы опять переглядываемся. «Увы, подъезжаем», — сообщает Павел, притворно вздохнув достает из кармана сотовой. «Можно ваш номер?» Наверное, как-то так и происходит знакомство, когда тебе 25. Судьба сталкивается с приятным человеком, вы обмениваетесь номерами, назначаете свидание, занимаетесь сексом, потому что это приятно и хорошо, потому что оба достаточно взрослые и чувствуете взаимную симпатию. Сексом. Я вновь смотрю на руки Павла. Сглатываю. Моих фотографий в сети больше нет. Папа заплатил огромные деньги, их изъяли отовсюду. И продолжает мониторить ежедневно. Но, как говорится, если что-нибудь единожды попадает в интернет, то остается там навечно. К тому же мы с сами из одной деревни. Павел может запросто попросить мой номер у брата, но он хочет, чтобы я дала ему знак. Мне нравится, что хирург всю дорогу ни на что подобное не намекал, и проявляет инициативу лишь тогда, когда мы добрались до места. Еще немного, и его рейтинг поднимется до семи. И все же нет. Даже семерки недостаточно, чтобы заставить меня рисковать. «Если вдруг Матвей начнет прогуливать, я сама позвоню вам или вашей бабушке». Говорю с нейтральной улыбкой. «Спасибо, что подвезли. И за подарки тоже. Хотя и не стоило». «Пожалуйста» отвечает Павел, опустив телефон. Смотрит на меня. «До свидания!» — произношу быстро. «Отличного праздника!» Я застегиваю пуговицы на шубе, натягиваю шапку на уши. Улыбнувшись напоследок бармену-водителю-хирургу, выхожу из машины. Сердце почему-то колотится. В животе пусто. Я немного нервничаю. Мы пробыли в пути больше часа. Улыбка растягивает губы. «Фух!» «Вау! Как бы там ни было, я хорошо провела это время». Быстро добегаю до ресторанчика. Тяну на себя тяжеленную дверь, которую слушается с трудом. Мне не терпится рассказать Вике обо всем. «Добрый день! Мы вас ждали!» Встречает администратор радостно. «Я бронировала столик на Диану. Подруга уже должна меня ждать». Администратор смотрит в монитор и растерянно пожимает плечами. «Не вижу. Вы уверены, что бронировали?» «Сейчас я уточню. Минуту». В этот момент меня осеняет. Чувствую, как холодею, как пульс чистит, как жизнь перед глазами проносится. Мы всегда с Викой сидели в БОХО, но в этот раз, в самый последний момент, передумали и решили отправиться в другое местечко, поближе к дому. Я хватаю трубку, прижимаю ее к уху. Едва подруга отвечает, быстро произношу. «Я полная дура, прости. Я в БОХО". В ответ слышу веселый и заливистый смех. «Ты слишком много работаешь. Я ждать уже не буду. Прихвачу твою брату и помчу домой. Заходи ко мне, как вернешься. Поедим и выпьем вина». «Мы с Викой соседи, живем в одном подъезде. Так и познакомились». «Хорошо. Боже, я ужасный, просто отвратительный друг». «Со всеми бывает. В наказание ты сейчас два часа будешь добираться до дома». «Это точно. Голодная. Как приедешь, заходи». «Хорошо». Целую. И я тебя крепко, родная. Выше нос. Это твой день. Тебе сегодня все можно. Даже перепутать ресторан. Вика права. Я ощущаю сильный голод. Открываю приложение такси, которое сообщает, что машин нет. Ждите. Ужинать в одиночестве в день своего 25-летия не хочется. Вдруг в голове возникает шальная мысль. Ее как будто кто-то другой мне подкинул. Шел мимо и в голову вложил. Может, Павел еще не уехал? Вряд ли, конечно, но как знать? Это ведь просто ужин. Пока не рассосались пробки. Делаю несколько шагов к выходу, намереваясь быстро оглядеть парковку. Но вынужденно отскакиваю назад, потому что дверь резко распахивается. Передо мной стоит Павел Адамайтис. В шапке. И в снегу. А еще от него снова веет диким холодом. Я поднимаю глаза, потому что, оказывается, он выше. Намного выше Матвея и вообще больше, чем я думала. «Ты забыла у меня в машине?» — начинает Павел и делает паузу, демонстративно придумывая. Я смеюсь. Громко и в голос. Просто не могу удержаться. «Волос?» — спрашиваю. «Да если бы!» — отвечает он с раздражением. Разводит руками. Не помню, когда в последний раз так много улыбалась в компании мужчины. «Значит, врач». «Моя подруга не смогла приехать», — слышу свой собственный лживый голос. «Как насчет праздничного ужина? Я плачу».